Глава 26. Секретные данные. Даниэль. «Кем бы ни был рыжулик, ему очень идет быть котом», отметила Ангелина. Пушистая мордаха расплылась в довольной улыбке. А я продолжил свой допрос кота-шпиона. В досье было написано, что твой статус особо опасен и что ты его высочество. Ну-ка, поясни-ка нам этот момент. Да. я способен на многое, и в моих венах течет королевская кровь». «Ха, даже можешь не говорить его ответ, у него на морде все написано», — хохотнул Рон. Оборотня испепелили взглядом. «Я не собираюсь вам рассказывать подробности своей биографии», — сурово заявил Пушистик. «Но если коротко, я принц королевства Канифея с планеты Дилариан из Лирианской звездной системы». «Десятый в очереди престола наследования. Да я и сам не стремлюсь стать королем. Предпочитаю приключения. Люблю творить добро и справедливость вот этими лапками». «Он не хочет быть правителем и решил стать шпионом», озвучил я его монолог. Кот покосился на меня, но кивнул. Он выдохнул с облегчением, что детеныш Пантеры утомился проявлять к нему свою любовь. Черный котенок вырубился на кровати, и Рыжик заботливо прикрыл его покрывалом. «Думаю, из этих двоих получится отличная команда». «Что за операция «Биг Фарма»? Ты должен был взорвать пиратский медицинский корабль?» Задал я следующий вопрос. Рыжик потоптался в раздумьях, стоит ли раскрывать нам столь секретные сведения. «Не взорвать». «Просто зафиксировать противоправные действия. Целью был сбор данных, чтобы потом предоставить их в суде, как доказательство со стороны обвинения». Он говорит, что случайно взорвал. «Собирал разведданные, но что-то пошло не так», пояснил я вслух для Ангелины и Рона. «Вот умеешь ты всю суть уловить», хмыкнули в моей голове. «Но небольшая поправочка». Я намеренно уничтожил ту пиратскую помойку. «М -м, то есть он грохнул корабль специально, уточнил я. Потрясающе, с уважением протянул оборотень. А спроси его, что за оружие он применил. Я впервые такой видел, чтобы чпок и звездолета нет. Одна космическая пыль до да пара капсул. Дематериализатор. «Новейшая разработка секретного отдела одной очень серьезной организации. Был опытный образец, и у меня были сомнения, что он сработает, но все пошло на отлично», — довольным тоном пояснил Пушистик. «Он украл экспериментальное оружие в одной частной военной лаборатории», — произнес я вслух. М -м -м, «Сообразительный», — на меня посмотрели с уважением. Ты сказал, что твоим заданием был сбор информации, а почему ты решил уничтожить корабль, подверг огромному риску себя и Ангелину? А если бы нас не оказалось рядом, так бы и дрейфовали в открытом космосе, пока кислород не закончится? – спросил я кота. Все сложно, Даниэль, сложно. Кот впервые назвал меня по имени, без всяких там эпитетов астраухи, ушастый, блондинистый, так что я даже невольно напрягся. Поясни. — попросил я. «То, что я сейчас тебе скажу, должно остаться между нами, понял? Не желаю пугать своего ангелочка. И твоему странному другу тоже лучше ничего не говорить, а то ляпнет ей что-нибудь. Не хочу, чтобы она расстраивалась». Я кивнул заинтригованный. «То досье на Ангелину, которое вы увидели, оно не полное. Я удалил несколько файлов». Там были данные о том, что на Сибариусе готовится аукцион. Официальный, законный. Лот только один. Молодой объект женского пола с планеты Земля. Живой артефакт удачи. В документах было прописано, что победитель получит полное право обладания живым артефактом. Ты бы видел список участников, скривился Рыжик. И самое главное, там были не только имена первых богачей вселенной, но и название корпораций. То есть? Я даже немного растерялся, переваривая эту информацию. Да-да, ты мыслишь в правильном направлении. Некоторые толстосумы решили скинуться, чтобы повысить шансы на победу. Подали заявку от лица корпорации. Потом... обладали бы артефактом всем руководящим составом. Вместе или по очереди. Я даже думать об этом не хочу. «Ужас!» — мысленно пробормотал я. «Но даже если бы Ангелина досталась кому-то одному, в этом тоже нет ничего хорошего. Она была бы рабыней у властного придурка, садиста или старика, «Я, как этот документ увидел, чуть не посидел. Там слишком громкие имена, понимаешь?» Нахмурился кот. «В ее венах жидкий артефакт Арентус, Сама удача в ее крови, ты не думал, что ей наоборот? Повезло бы с хозяином!» Подобрал я подходящее слово. <связь> «Вот именно, с хозяином!» Возмущенно тряхнул головой кот. Моя девочка не вещь, не рабыня. И вообще, везение приходит не к ней, а к тому, кто ею обладает, и особенно, кому она благоволит. Например, мне, как ее другу. Тебе, как капитану корабля, на котором она пассажирка. Да и вообще, теперь ты ее жених. Получается такая прочная связка. Ангелина дарит удачу нам, а мы помогаем ей. «Да, верно, согласился я». «Даже если корпорацию Medical Trans засудят и ликвидируют за незаконные опыты и работорговлю, аукцион все равно бы состоялся. Ангелину отправили бы туда и продали бы с молотка. Я не уверен, что смог бы ее там защитить», — мрачно покачал головой рыжулик. «А тут как раз ваше судно мимо пролетало. Надежда». Как знак свыше. Отличное имя для корабля, блондинчик. Я сразу понял, что на борту не пираты. Название слишком милое. Порадовался, что все так удачно сложилось, успел скопировать нужные файлы, промыл мозги некоторым членам экипажа и устроил диверсию. Потом убедился, что моего ангелочка поместили в спасательную капсулу, сам занял соседнюю и активировал дематериализатор. Остальное вы знаете. Понятно, пробормотал я. Что он, он сказал? сказал? Спросил Рон. Как и девушка, оборотень изнывал от любопытства. Ну, у него были веские причины уничтожить тот звездолет, обтекаемо ответил я под суровым котовским взглядом. Ну а когда он увидел на радаре наш корабль «Надежду», то сразу понял, что это знак свыше. Кот удовлетворенно кивнул, одобряя мои слова, а Рон восторженно воскликнул. «Я тебе то же самое сказал, как только увидел это судно, помнишь? Уговаривал тебя купить именно его!» «Да, ты даже заявил, что надежда — это как знак свыше», — улыбнулся я и устало потер переносицу. «Вопрос в том, что нам теперь делать М -м, дрейфуй отсюда куда-нибудь подальше и как можно скорее». Типа протонным ветром отнесло, — дал совет кот. Или нет, это уже не важно. У тебя живой талисман удачи на борту, красивый и разумный, и который на твоей стороне. Что бы ни случилось, в итоге все будет хорошо. Капитан, к нам приближается звездный эсминец Ястреб. Мощное вооружение и никаких опознавательных знаков, кроме названия, — доложил Крис. «Пираты!» – встрепенулся Рональд.